Зато шансов скатиться с призового места на четвёртое, пятое или так далее было хоть отправляй. Вслед за Ольгой шла плотная группа. 17 спортсменок набрали свыше 900 очков. Шесть из них. Более 950. «Не рискуй», — шепнула Ольге её тренер. Ольга кивнула. Она знала, соперницы будут рисковать и... Нет, тут не могло быть никакого заведомого и просчитаются. Как ляжет случай, так и будет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 Никто не расскажет, какую ошибку допустила участница. Об этом можно было только догадываться. В первую секунду зрители на трибунах тоже ничего не поняли. Во вторую прошло осознание трагедии. В третью весь стадион ахнул в едином порыве. Хуже всего в голове человека укладывается непоправимость случившегося. Из вязкого мира еще не удалось вытащить никого и никогда. Пол беды, если бы проблема заключалась лишь в принципиальной ограниченности сопутствующей пороговой массы.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 Да и гуртом в него проникнуть нельзя. Но если бы даже не существовало этих неразрешимых трудностей, спасателям всё равно не нашлось бы работы. Потому что само время в вязком мире течёт иначе. За одну земную секунду там пролетают годы, если не века. Поздно. Поздно оказывать помощь, нечего и пытаться. Мечты остаются мечтами и ни к чему не ведут. Погребённые под пеплом жители Помпеи намного ближе и живее тех, кто навсегда ушёл в вязкий мир.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 Метров на сорок? Для тринадцати лет результаты в самом деле не дурен. Но пора бы вам знать, для человека немыслимого вообще не существует, а для нашей молодой смены тем более. Почему вы от смене столь низкого мнения? Чем вы лучше той будущей чемпионки? Получите строгий выговор и задумайтесь о своей профессиональной пригодности. Навигация в вязком мире – искусство, вырабатываемая годами упражнений.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 шага левой ноги и шага правой. И всё равно случается, что телепортирующая не просто забредает глубоко под землю, но и нечувствительным образом переворачивается вниз головой. Вероятно, так и произошло с Елизаветой Чан. Почти наверняка у неё остался запас воздуха и сил на одну повторную попытку. А когда она поняла, что коррекция точки выхода завела её ещё глубже под землю, исправлять ошибку было уже поздно. 30 тысяч зрительниц стояли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 Оживившиеся трибуны откровенно издевались над результатами в 55-60 метров. Свистели, хлопали, хохотали до упаду над перестраховщицами, хромающими и потирающими ушибы после выхода из вязкого мира на высоте 5 и более метров. Задыхаясь, Ольга свалилась на газон. Она не слышала буря аплодисментов и все ловила-ловила ртом воздух, такой же витильный и такой разреженный. Она не могла надышаться. Ей казалось, что её занесло в стратосферу.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 Следующий день снова отбросила её на третье место. Упражнение «дорожка» в шутку называлось иначе. Гоплитодром, как в Древней Греции. Кто помнил о том, что женщин, опрометчиво появлявшиеся на стадионе в Олимпии, самцы-греки имели хамское обыкновение сталкиваться скалы. Остались слово и суть. Полное, за исключением дыхалки, снаряжение и полное вооружение. Прямая метровка Задача.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 Стартовая тумба, 10 помостов, 10 экскурсий в вязкий мир. Длина дистанции определяется везением или невезением, задаваемым выброшенной комбинацией случайных чисел. Не проходило года, чтобы спортивные журналистки не принимались врещать по поводу неравных условий для соревнующихся, а наиболее ехидные обозревательницы советовали вообще не мучить спортсменок, а определять расклад мест жребием. Более взвешенные голоса звучали так.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 «Бах!» «Неплохо», — отметила Ольга. «Можно пройти лучше, но с тем же успехом можно слететь с дистанции. Как повезёт». «А ведь везёт, мерзавки!» «Траектория близка к оптимальной. Наибольший прыжок всего метров на тридцать. Но что она делает? Перед восьмым прыжком потеряла секунду не меньше. Дыхалка, что ли, слабая? Не похоже. Значит, соображалка не на уровне, медлительная. Осталось два простых прыжка. Ну и сигай». «Скачи, сумасшедший блохой!» Доскакала. Аплодисменты трибун. Так себе. Бывает и погромче. Ольга скосила глаза на табло, где уже зажглись секунды и подсчитывались очки. Якобы компьютеру на это требовалось время. Угу, мгновение Как будто нельзя сразу вывести секунды, очки и текущее место. Ну уж нет. Надо поинтриговать со зрительской массой. Заставить её поволноваться. Снова аплодисменты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 Следующая спортсменка, идущая по дистанции, очень бойко промахнулась мимо очередного помоста и с криком отчаяния упала на тройной слой подстеленных матов. Вылет из шестёрки гарантирован. Вероятен вылет и из десятки, если пять оставшихся участниц не наделают грубых ошибок. Следующая спортсменка прошла хорошо. Ольга встала, сняла махровый цветной халат, оставшись в серебряном скользящем костюме, похожем на трикокон-кобежек. Пора. И пошла бы тётя Люда к первоматери со своей опекой, с напутственными словами и похлопываниями по плечу. Только нервы зря издёргала. На дистанции надо сражаться с вязким миром и слабостью собственного тела, больше ни с чем. Сумела сделать больше, чем могла прежде, победа. Своя, личная, настоящая, при тут соперницы? Какая разница, кто из них как выступил? Разве можно опьяниться победой над сплоховавшей соперницей, если объективно она сильнее?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 Стартовала следующая участница. Резкий хлопок воздуха отскакивал эхом от стен и перекрытий. Под сводами стадиона грохот катался, как раскаты грома при сильной грозе, как камни в гигантской погремушке. Грохот стих, вызов одобрительный рёв стадиона. Вероятно, выступление было успешным. Овации, однако, нет. Надо думать, спортсменке повезло с дистанцией, так что хороший результат закономерен. Объявление очередной участницы и целая минута относительной тишины. Эта минута дается спортсменке на то, чтобы собраться с духом, еще раз освежить в памяти расположение помостов и провентилировать легкие, насытив кровь кислородом. Хотя, конечно, никто не мешает заняться этим загодя. Ольга дышала глубоко и ровно, не переступая грани легкого головокружения. Некоторые из начинающих по отсутствию опыта умудряются задышать себя до обморока. Стартовая тумба Обыкновенная подставка из крашеной фанеры, лишённая даже датчиков, реагирующих на вес. Помосты, как промежуточные так и финишный, какой из них будет финишным, иное дело. Тут всё контролируется электроникой. По истечению минуты включается подсветка какого-либо из помостов, выбранных генератором случайных чисел для первого прыжка, и сразу же начинается отсчёт времени. Фальстартов не бывает. Зумер старта. Бах.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 Попала. И снова попала. Нет, она не скользит. По её лицу видно, что она в досаде яростно продирается сквозь вязкий мир, как медведь сквозь бурелом. А значит... Ну, так и есть. Ещё один промах. Ещё падение. Ещё пять штрафных секунд. Слёзы обида на финише на оба мира. Вязкий и обыкновенный. Да, с точки зрения интересов третьеразрядной команды, тётя Люда, наверное, права. Не рискуй. И мы, отряд займёт в командном зачёте не последнее место, вероятно, даже не предпоследнее. Квакнул Зумер. Пошла законная минута подготовки. Под сдержанные аплодисменты трибун Ольга зашла по ступеням на стартовую тумбу. Наверное, именитые Авдотьи Верхогляд будут аплодировать сильнее, не говоря уже о Марте Шлейхер. А впрочем, какая разница? Всё равно на стартовой тумбе не слышно ничего, кроме Зумера и звуков собственного дыхания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 где указывает чутьё. Скользящий костюм скользит. Руки совершают плавательные движения. Похоже на ходьбу по резиновой дорожке на дне бассейна. Изнурительные упражнения со свинцовым поясом. Однажды заел замок и чуть не захлебнулась. Нет, в бассейне труднее, потому что гадостный этот коллоид всё-таки менее плотен, чем вода. Определять расстояние в метрах учит малолетних сопливок. Позже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 Звоночек в голове. Дин-дон. Пора. Она попала почти в яблочко и не потеряла равновесия, внезапно свалившись близ центра помоста с метровой высоты. Совсем не чрезвычайный запас по вертикали на такой дистанции прыжка. Мышцы спружинили сами. Сработали датчики, осветили следующий помост. Крайний правый, как назло. Почти 50 метров, черт, черт. Два выдоха, вдоха и нырок. Тота, -то, что два вдоха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 никак не позднее восьмого прыжка, а иногда уже после первого. Потому-то скакалка, по сути, гибрид спортивного состязания с лотереей. Самое зрелищное упражнение десятиборья. Публика любит следить за тем, как случай играет с людьми, особенно если он играет в жестокие игры. Недалее, как в прошлом году, произошел печальный казус. Спортсменка, напрочь потерявшая ориентировку, вынырнула под самый потолок крытого стадиона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 Тело прекрасно помнит, как ему поступить. Мышцы бегущей антилопы знают, когда выгодно резко изменить направление бега. Лапам гепарда известно, когда и как надо провести подсечку. Даже костная человеческая плоть, даже костная человеческая плоть, избалованная и развращенная нескончаемыми приказами из-под черепной коробки, все еще годится кое-на-что без приказов. Прыжок вышел удачным. Два выдоха, вдоха. Два, не меньше с одновременным поиском новой освещенной цели. Если чутье обмануло и спортсменка телепортировала не на тот помост, все помосты остаются темными. Это значит, не за упражнения, ноль очков. Лучше уж промахнуться и упасть на мат, что означает потерю времени на исправление ошибки плюс штрафные секунды. Но правила хотя бы дозволяют продолжить выступление. Хвала первоматери. Осветилась новая цель. Правда, не самая удобная, но осветилась.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 Но, ну, наконец-то, отстали. Аплодисменты уже по другому адресу. И объективы нацелены на стартовую тумбу. Как-то повезёт претендентке на серебро. Впрочем, вероятно, у Автотьи есть надежды и на золото. Незначительные. Марта Шлейхер. Человек без нервов. Машина. Живой прототип того самого робота для нырков в вязкий мир. Хорошо дышит Авдотья, говорят, объём лёгких у неё больше 12 литров. Легко в это поверить, глядя на широченную, как бочка, грудную клетку. Марта Шлейхер тоже отнюдь не миниатюрна. Зумер. Бах, бах, бах. На седьмом помосте Авдотья задержалась недопустимо долго. Пошатнулась, что такое. Вдохнула вязкого мира, с её-то опытом быть не может. Восьмой помост успешно. Девятый.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 Всего лишь два очка отставания от именитейшей чемпионки. Удача, какая и не снилась. Краткий медосмотр, пульс, давление, реакция зрачков констатировал полный порядок. Как в тумане прошло награждение, и все кончилось. Трибуны зашевелились, потоком мелких, как муравьи людей, потекли горловинам выходов. Медицина давно увезла двоих спортсменок, ненароком вдохнувших вязкого мира отравление лёгкое, полежат под капельницей и будут жить. Тётя Люда, очнувшись от первой эйфории, сменила милость на гнев и всё-таки изругала сначала Ольгу в пух и прах, потом махнула рукой, победителей не судят, и расцеловала. свободно до послезавтра, естественно. В душ и домой отдыхать. После десятидневных состязаний положен выходной. Так издавна заведено. Если, конечно, на участке не случится какого-нибудь ЧП.